Никогда не скажу, что не надо задаваться исканиями. Но жаль, когда в погоне за новым утрачивается то драгоценное, что было в старом. Старый театр отжил, старый театр умер. Это мы слышим на всех митингах. И кто же это говорит? Какие-нибудь юнцы, дальше Москвы ничего не видавшие. И не понимают, что под старым театром они разумеют тот современный русский, который они только и видели». Но ведь для суждения надо иметь во всяком случае две монеты ⁇ знание и сравнение. Что имеют те, кто судит? Что они знают, что они видели, с чем сравнивают? А послушайте авторитетность этих выкриков. Старый театр умер. Удивительно легкость, с какой они хоронят. Две коренные ошибки в этих выкриках. Первое ⁇ незнание прошлого, незнание того, что хоронят. Незнакомство с покойником. Вторая ошибка в том, что все думают, что новый театр можно создать из существующего актерского материала. Думают, что обновление театра – есть вопрос программы, декларации. Далее – вопрос репертуара и, в конце концов, вопрос режиссерский. Нет, не режиссерский вопрос, а воспитательный. Не в том дело, что из актерского материала создавать – а в том дело, как создать настоящий актерский материал. И вот чем больше я всматриваюсь в дело, тем яснее мне становится, что все новые деятели театра заняты плодами, никто не занят корнями. И больше всего этой слепотой грешат у нас в России. Чем больше ходил в театр, тем меньше он меня удовлетворял и тем больше меня влекло в школу. Чем внимательнее следил за актером, тем больше интересовал меня ученик. Уже чувствую, что меня опять выпирает на поверхность настоящего дня. Ну как не заговорить об учениках, о студиях, о лекциях, об отношении к занятиям и прочим. Но нет, рано. Да не только рано, а и больно. Больно к живым вопросам прикасаться. Успеется. А теперь поговорим об итальянском театре. «Итальянский театр», «Итальянский зритель», «Сицилийская труппа Гроссо», «Новелли», «Ирвинг», «Цакони». «Италии я обязан расцветом своей души в области искусства вообще, но в области театра она дала мне много меньше, нежели Франция и Германия. Правда, Италия дала и Росси, и Сальвини, и единственную Дузе, и единственного Новелли, о последних двух поговорим, но это явления индивидуальные». Они продукт Италии, не продукт итальянского театра. Я сказал выше, что театр так же мало ответственен за талант, как почва за свалившийся в нее аэролит. Нигде это не оправдывается, как в Италии. Такие удивительные имена и такой бледный, нехарактерный театр. Только две труппы могу я назвать, как заслуживающий быть выделенными. Пусть не покажется странным, что говорю «две труппы», не говорю «два театра». Дело в том, что в Италии нет театров в нашем смысле, то есть учреждений с известной художественной окраской, нет театральных фирм, а есть труппы из театра в театр переезжающие. Театр – это только здание, а администрация театральная приглашает руководителя той или другой труппы и ничего больше не ведает. Только большие оперные театры – как «Скала» в Милане, Кастанзы в Риме, «Святой Карло» в Неаполе, «Феникс» в Венеции, сами ведут художественное дело и заключают контракты с артистами, а не с руководителями готовых трупп. Не будем говорить о том, хорошо это или плохо. Если вообще всякий театральный вопрос заслоняется для меня вопросом театрального мастерства как единственно коренным – то тем более неинтересными мне представляются эти вопросы административного характера. Передвижной театр, во всяком случае, интересное явление, а в смысле воспитательном, думаю, что он полезен. Он развозит по городам лучшие драматические достижения в своей стране имеющиеся. Он показывает нечто цельное, отучает публику идти на имя, это, конечно, хорошее средство против гастрольного яда. В Италии, где в каждом городке есть хороший, а в некоторых прямо восхитительный старый театр, никакая труппа не рискует попасть в унизительную обстановку балаганного гостеприимства и всякая может рассчитывать, что будут ей представлены внешние условия оседлости. Публику же всякая труппа найдет в каждом городе отзывчивую, сознательно-критическую.